Он резко усилил накал лампы, чего давно уже не делал, но, заметив ироническую смешку Рубашова, опять пригасил лампу, задал несколько незначительных вопросов, а потом сказал. «Значит, вы категорически отрицаете свою вредительскую деятельность в обверенной вам отрасли промышленности, равно как и наличие у вас преступных замыслов». Рубашов кивнул и, преодолевая сонливость, стал ждать, как поступит Глеткин. Тот повернулся к стенографистке. Запишите. Следствие рекомендует снять данный пункт по недостаточности улик. Рабошов торопливо закурил, чтобы скрыть охватившее его детское торжество. Первый раз он одержал победу над Глеткиным. Разумеется, это была грустная, ничего не решающая победа в поигранной битве, и все же он победил. Вот уже несколько месяцев или даже лет Не испытывал он подобного ощущения. Гледкин взял остеографический протокол допроса и, по сложившейся у них традиции, отпустил ее. Когда они остались одни, Рубашов встал, чтобы подписать протокол. Гледкин протягивая ему ручку, сказал. Оппозиция всегда с успехом использовала промышленные вредительства, чтобы создавать руководству временные трудности и разжигать недовольство среди рабочих. Почему же вы так упорно настаиваете, что не прибегали и даже не намеревались прибегнуть к этому проверенному средству? Да потому что это идиотизм сваливать все неудачи на вредительство, ответил Рубашов. И потому что меня мутит от непрерывных процессов над вредителями, которые ни в чем не виновны. Почти забытое ощущение победного торжества взбодрило Рубашова, и он говорил громче обычного. «Вы вот считаете вредительство выдумкой», — возвратил ему Глядкин. «А тогда в чем же, по-вашему, причина неудовлетворительного состояния нашей промышленности? Непосильные нормы, нищенская оплата труда и драконовские дисциплинарные меры», — сейчас же ответил Рубашов. Мне известны случаи, когда рабочих расстреливали как вредителей за пустячные ошибки, вызванные голодом и усталостью. За двухминутное опоздание человека увольняют с такой записью в трудовой книжке, что потом его нигде не берут на работу. Глебкин окинул Рубашова ничего не выражающим взглядом и спросил ничего не выражающим тоном. «У вас были в детстве часы?» Рубашов ошарашенно промолчал. Он уже заметил, что новейшие нендертальцы начисто лишены чувства юмора, или, точнее, все они относятся к жизни с угрюмой серьезностью. «Вам не хочется отвечать на мой вопрос?» «Были, конечно», — недоумевая ответил Рубашов. «В каком возрасте вы их получили?» «Ну, лет, может быть, в девять или в восемь». «А я», — по-обычному корректно официально сказал Глеткин, «узнал, что час делится на минуты, в 16 лет. Когда крестьяне моей деревни ехали в город, они просто выходили из дому на рассвете, а потом спали около станции, пока не прибудет поезд. Иногда он пребывал в полдень, иногда к вечеру, а иногда на следующее утро, и большинство наших рабочих деревенские люди. Неподалеку от моей деревни, например, построили крупнейший в мире сталилитейный завод. И вот мои земляки, вчерашние крестьяне, загружали доменную печь и ложились спать. К ним пришлось применить высшую меру наказания. В других странах процесс индустриализации растягивался на сто или двести лет. Так что крестьяне, естественно, и постепенно привыкали к своей новой жизни. У нас они должны освоиться с машинами и промышленной точностью в 10 лет. Если мы не будем увольнять их и расстреливать за малейшие ошибки, они не отвыкнут спать у станков или во дворах фабрик, и страну охватит мертвый застой, то есть она вернется к дореволюционному состоянию. В прошлом году республику посетила делегация женщин-текстильщик из Манчестера в Англии. От них ничего не утаивали. И когда они возвратились домой, то написали.. Несколько негодующих статей, в которых сказано, что английские рабочие просто не выдержали бы таких условий труда, как у нас. Я читал, что текстильная промышленность Манчестера около 200 лет. И я читал также, какие условия труда были у английских текстильщиков 200 лет назад. Вы, гражданин Рубашов, пользуетесь аргументами английских текстильщиц. А ведь вам известны многие факты, которых они не знают. Так что логичность ваших аргументов вызывает удивление, но с другой стороны, вы отчасти похожи на них.